Мариша Песл «Ночное кино». Роман. Перевод с английского Анастасии Грызуновой. Серия «Большой роман». Москва. Иностранка. Азбука «Аттикус». 2016 год. Категория 16+. Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Аннотация. Культовый кинорежиссер Станисла Скордова – не появлялся на публике больше 30 лет, вот уже четверть века его фильмы не выходили в широкий прокат, демонстрируясь лишь на тайных просмотрах, известных как «Ночное кино». Для своих многочисленных фанатов он человек-загадка, для журналиста Скотта магрета враг номер один, а для юной пианистки-виртуоза Александры – отец. Дождливой октябрьской ночью тело Александра находят на заброшенном Манхэттенском складе. Полицейский вердикт гласит – самоубийство. И это отнюдь не первая смерть в истории семьи Кордовы, династии, на которую будто наложено проклятие. Магрет уверен, что это не просто совпадение. влекумая жаждой мести и ненасытной тягой к истине – Он, оказывается, втянут в зыбкий гипнотический мир, где все чего-то боятся, и все не то, чем кажется. Когда-то Магрет уже пытался вывести Кордову на чистую воду и поплатился за это рухнувшей карьерой, расстроившимся браком. Теперь же он рискует самим рассудком. Впервые на русском своего рода ремейк культовой киномании Теодора Рошака будто вышедший из-под коллективного пера Стивена Кинга, Гиллиан Флинн и Стига Ларсона. Посвящение. Памяти моей бабушки Рут Хант Редингер. Годы жизни 1910-2011. Смертный страх важен не менее любви. Он пронзает нашу жизнь до глубин нутра, и так мы понимаем, кто мы есть. Попятишься, прикроешь глаза, или тебе хватит сил шагнуть к обрыву и заглянуть в бездну? Хочешь ты знать, что там обитает, или и дальше жить в сумеречном самообмане, где нас затащил этот мир торгашей, где мы заперты, как слепые гусеницы в вечном коконе? Что ты сделаешь? Зажмуришься? съежишься, или умрёшь? Или с боем пробьешься наружу и взлетишь? Станислав Кордова, Роллингстон, 29 декабря 1977 года.